Часто найдете непонимание, что значит созвучие. Люди будут представлять его как громкое звучание. Но звучание может быть неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь сердце поет, оно звучит, и наполняет весь организм особой энергией. Само моление о ум может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое звучание. Нужно приучиться к сердечному выражению. Никто не может лучше выражать свое постоянное устремление, как в молитве сердечной. Параграф 32. Правильно заметили, что некоторые мантрамы лишены смысла и содержат лишь звучание. Потому видим, насколько нужна вибрация. По той же причине многое не записывалось, но передавалось устно, ведь буквы без определенного звучания не дают следствия. Кроме того, и само качество голоса имеет особое значение. Голос грудной может дать больше резонации, нежели внешний, плоский или носовой. Так не только сама мелодия, но качество голоса будет значительным. Считаю, что качество голоса сейчас мало ценится. Не сила, не выражение, но внутренний магнетизм. То же основание будет нужно при всяком пении. Много голосов лишаются природных качеств условиями внешних постановок. Параграф 33. Молитва не будет некрасива. Она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощный мантрам. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии. Слова уже стерлись, но магия звука жила. Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке. Параграф 34. Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может молиться о себе человек? Точно высшая мудрость не знает, что человеку нужно. Молитва есть провод к потоку благодати. Поток льется в избытке. Но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей сокровенной ценности. Потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой. Только когда религии стали государственным орудием, наполнились они обиходными приношениями заплату. Молитва и плата несоизмеримы, потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. Сама радость молитвы возношения улетает под звон металла. Параграф 35 Вы слышали молитву птиц. Малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшее выражение для восхищения перед величием света. Растения к свету тянутся. Только люди мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного трепета, как звон разбитой посуды. Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям Высшим. Параграф 36. Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молитвы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли. Даже если такие мысли земных слоев не будут самой благодатью, они все-таки будут добрыми. Обогащение такими мыслями дает новые силы, как встреча с друзьями. Нужно ценить таких друзей. Можно с ними и не встретиться, но они близки. Само пространство полно ими, стоит лишь послать им добрую мысль. Молитва имеет качество магнита. Параграф 37 Антипод молитвы — сквернословие.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 сколько же молитвы добрых мыслей требуется чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства если опасны безводные пустыни и смерчи то то же самое наблюдается когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы ведь самоопустошенные остовы как гробы гниющие упаситесь от сквернословия параграф тридцать восемь Не может быть договора с сатаною, может быть лишь рабство у сатаны. Умолить сатану нельзя. Можно лишь без страха наступать на него и через него. Есть старинное предание, как сатана решил устрашить отшельника. Он предстал ему в самом ужасном виде, но подвижник преисполнился огненного явления и так наступил на сатану, что прошел сквозь него, как бы прожег сатану. Огонь сердца сильнее пламени сатанинского. Нужно исполниться такого огня, тогда все усмешки демонов превратятся в гримасы от ожогов. Так устремимся на сатану. Параграф 39. Каждый человек даже в обиходе своем являет особенностью своей природы. Немногие особенно любят синеву горных вершин, являя там лучшую утвержденность духа. Другим нужна зелень, и ее называют светом надежды. Третьи живут в теснинах городов и там чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы людей. Мало они поймут друг друга, потому нужно воспитывать сознание, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным граням бытия. Параграф 40 У одного отшельника спросили, как может он пребывать в постоянном молчании? Он очень удивился и сказал, «Напротив, никогда не молчу и беседую непрестанно. Так много собеседников посещают меня». Отшельник настолько приблизился к миру незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитва сделалась собеседованием, и мир утвердился во всем величии. Такому духу переход в мир тонкий вообще не осязаем. Среди бесед о добре можно подниматься по любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная, И затем «Собеседование о благе». Параграф 41. Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от обихода, между тем она есть основа жизни. Без связи с высшим миром немыслимо человечество, оно будет хуже зверей. Так можно рассматривать связь с высшим миром, как основу бытия. Не имеет значения, на каком языке будет совершаться воззвание. Мысль не имеет своего языка, но зато она всепроникающая. Параграф 42. Человек молит о прощении и не изменяет образа жизни. Человек скорбит у своих несчастьях, но не покидает ни одной привычки, которые довели его до положения скорби. Но одно моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается исправлением жизни. Не скорбь, но лицемерие, когда высшая мудрость утруждается саможалением. Также не имеет значения принуждение к молитве. Пока люди не примут значение связи с миром высшим, они будут лишь кощунствовать своей неискренностью. Не солгать истине, не утаить перед всепроникающим светом и к чему утаивать сокровенное, сердцем оправданное. Связь с Высшим миром будет привлекательной, когда сердце утвердит свой приговор. Параграф 47 Молитва есть очиститель. Не следует понимать это определение отвлеченно. Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела.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 потому можно утверждать, что молитва есть очиститель. Параграф 57 Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид, какое такое дело они считают несовместимым с молитвой. Очевидно, злое и корыстное – Именно во зле нет места молитве, но всякий добрый труд нуждается в молитве, открывающей силы высшие. Так нужно в новом мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроградами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законом бытия. Параграф 58 Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных научных познаваний. Философия, так же как и естественные науки, поведают те же пути к высшему миру. Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают Все, грубым глазом, невидимое. Но они уже знают о тонких атомах. И понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине они сами делают науку пустой оболочкой. Когда появятся признаки высшего мира в сознании, то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к высшему миру. Кто не чувствует величия единения и беспредельности, тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужаса, но собеседование полной любви и преданности. Параграф 61. Особенно отвратительно видеть, когда с одной стороны Остается лучшая преданность высшему миру, но с другой темное сатанинство в полной мере. Так можно на примерах жизни находить подобие Армагеддона. Нужно помнить, как силы света неустанно поражают тьму. Молитва будет и боевым кличем, когда во имя высшего поражается ложь. Рассеивая ложь, служим свету. Параграф 65. Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молитвы почувствует подавленность, значит качество молитвы не было высоким. Человек несоизмерим с беспредельностью, но искра энергии высшей содержит в себе значение даже в немыслимых пространств. Искра высшей энергии дана каждому человеку, и как носитель ее он облекается высокой обязанностью. Он мост с мирами высшими, значит, невежда, отрицающий мир высший, тем отрицает и свое человечество. Напоминание о мире высшем есть пробный камень для испытания каждого духа. Параграф 67. Духовное начало предшествует каждому действию. Не может быть действия телесного без предшествующего духовного соединения. Так каждый отрицающий духовное начало уже лишает смысла все свои действия. Не может продолжаться эволюция, если главный двигатель будет отринут. Черный век имеет среди своих свойств отрицание начал и основ. Но именно такая тьма приходящая. Человек может готовиться к принятию света, но, чтобы не уподобиться кроту, он должен осознать себе сущность света. Когда говорю о высшем собеседовании, прежде всего предлагаю понять реальность во всей беспредельности. Параграф 68. Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился.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 Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв? Первое наставление в молитве будет наставлением на весь жизненный путь. Параграф 69.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 Если каждое действие предшествуется духовным актам, то такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди почти наполовину жизни веряют себя в мир незримый. Нужно очистить сознание перед входом в сокровенные врата. Мысль о мире высшем, мысль о хранителях уже осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучшие, и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль о высшем мире может быть непроницаемой кольчугой. Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге. Параграф 71. А ум звучит не как имя, но как понятие. Постигающий придет к звучанию, которое созвучит с музыкой сфер. Можно лишь редко услышать земным ухом это звучание сфер, но невежда примет это звучание за шум в ухе. Так пойдем туда, где звучит сама беспредельность. Параграф 79 Глава 6. о жертве и чувстве долга. Цитата. К числу основных законов, которыми управляется и живет Вселенная, принадлежит закон жертвы. Закон жертвы есть основной закон и главный принцип развития жизни в мироздании. Миры зарождаются, существуют и развиваются благодаря закону жертвы.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 Глава 3 стих 10. Первичная жертва, эманация Бога, которая производит рождение существ, именуется действием, говорит Бхагавад-гита, и этот переход от блаженства совершенного покоя самосущего в состоянии деятельности признавался всегда за жертву Логоса. Эта жертва продолжается на протяжении всей жизни Вселенной, ибо жизнь Логоса есть единственная поддержка каждой жизни. Он сам ограничивает свою жизнь в каждой измеря от форм, которые он зарождает, вынося все стеснения и все ограничения, присущие всем отдельным формам. Из каждой формы он мог бы освободить себя во всякое время и наполнить всю Вселенную своей славой, но лишь благодаря божественному терпению и медленному постепенному расширению может каждая форма подвигаться к совершенству, пока не станет, наконец, независимым центром безграничного могущества, подобным ему самому. Вот для чего заключает он себя в формы, перенося все их несовершенства, пока его создание не сделается подобным ему и единым с ним, сохраняя при этом свою собственную индивидуальную нить памяти. Таким образом, это излияние его жизни в формы есть часть изначальной жертвы, и оно несет в себе блаженство Вечного Отца, высылающего своих детей как отдельные жизни, чтобы каждая могла развиться до «тождества с ним» и дать в то же время свою собственную ноту, сливающуюся со всеми остальными, дабы все более ширилась и обогащалась вечная гармония блаженства, разума и жизни. В этом состоит сущность жертвы, каковы бы ни были другие элементы, примешавшиеся к центральной идее. Анни Бизант, «Древняя мудрость» Кроме центральной идеи жертвы Логоса отдачи части себя на образование Вселенной. Отдав частицу себя на проявление этой Вселенной, я остаюсь Бхагаватгита, часть 10, стих 42. И своих эманаций на зарождение живых существ жертва Логоса этим не ограничивается. Для того чтобы появилась Вселенная, Логос должен из непроявленного состояния перейти в проявленное. Но такое проявление состоит в нисхождении с высших планов бытия в нише. Слово должно стать плотью, как говорится в христианской Библии. Логос должен облечься в материю того плана, на котором он предполагает действовать. Но нисхождение в материю каждого низшего плана накладывает как бы покров на один из аспектов Логоса, благодаря чему этот аспект на данном плане бытия остается бездействующим, ибо таковы законы материи. Чем плотнее материя какого-нибудь плана, тем сильнее она ограничивает деятельность Логоса на этом плане. Для того, чтобы Логос, Бог, мог действовать на физическом плане, он должен принять человеческий облик, то есть облечься в такую форму, в какой на нашем плане существования возможно проявить действие. В этом нисхождении в материю и ограничении своей божественной природы состоит другая часть великой жертвы Логоса. Он мог бы оставаться на божественном плане бытия во всем сиянии своей славы, среди красоты великолепия огненного мира, окруженный другими достигшими такого же совершенства существами, но он предпочитает нисхождение в материю, ограничить свою божественную природу и взять на себя на много миллионов веков великую тягость создания и руководства созданной Вселенной для того, чтобы, дав жизнь множеством существ, поднять их до своего уровня и тождества с ним». Но, так как основная цель эволюции есть овладение материей, то нисхождение логоса в материю имеет и эту цель, ибо если материя, которая находится в хаотическом состоянии, не будет покорена, то она превратит все в хаос и уничтожит все достижения эволюции. Но нисхождение в материю есть инволюция, поэтому эволюция начинается с инволюции – с погружением в материю не только самого Логоса, создателя Вселенной, но и всех его помощников, всех тех высших и низших существ космоса, которые призываются под его руководством к созданию Вселенной. Этой необходимости погружения в материю подлежат и все те человеческие существа, которые, начав свое бытие и свое развитие в иных циклах и на иных планетах, должны продолжать свое развитие на нашей планете. Таким образом, мы видим, что первоначальная жертва, создателя Вселенной, становится законом жизни для всей Вселенной и всего, что в ней существует. Все проявления жизни во Вселенной должны иметь такую же основу, какая была положена в основании Вселенной. Только такие начинания жизненны и соответствуют задачам и целям мироздания, которые в основе своей имеют жертвенность. Вселенная не могла бы существовать без эволюции. Эволюция не может существовать без жертвы. Каждая ступень эволюции жизни во Вселенной достигается жертвой. Развивающаяся жизнь все время рождается в более и более высоких формах, тогда как прежние низшие формы приносятся в жертву высшим формам и погибают. Первое царство природы – царство минералов, и металлов, которые появляются на Земле как результат действия творческих космических сил, жертвуют собой для дальнейшего развития жизни и зарождения следующего царства природы. Из далекого прошлого Земли мы знаем, что в процессе образования ее твердой поверхности действием подземного творческого огня земная кора все время поднималась, коробилась, опускалась, снова поднималась, и таким образом постепенно перемалывалась в почву, годную для зарождения следующего, более высокого царства природы. Процесс этот еще не закончен, и в настоящее время мы видим, как в горных странах гигантские горы действием внутренних и внешних стихийных сил постепенно разрушаются и превращаются в плодоносные равнины, на которые творческие космические силы заносят семена различных растений, для зарождения растительного царства таким образом мы видим что первое царство природы жертвует собой для образования следующего получив почву как основу для своего существования растительное царство живет за счет того что было создано царством минералов и металлов оно вытягивает из почвы ее питательные вещества ассимилирует их и притворяет в свою собственную субстанцию. Но растительное царство, повинуясь тому же закону жертвы, становится питанием для появляющегося следующего, более высокого царства – царства животных. Растительное царство, в свою очередь, жертвует собой, чтобы могли развиваться и жить животные. Следовательно, развивающаяся жизнь создает сначала условия для появления следующей – более высокой формы жизни. И когда эти условия созданы, появляется эта более высокая форма жизни, которая живет и развивается за счет низшей. Но в животном царстве мы видим уклонение от первоначального закона жертвы. В животном царстве появляются типы, которые питаются не растительным царством, но себе подобными животными. Не касаясь того, чем это вызвано и каким результатам приводит, нужно сказать, что и в этом случае действует закон жертвы. Одни формы животных приносятся в жертву для того, чтобы поддерживалась жизнь других животных. Но животное, послужившее пищей другому животному, хотя и принудительно, выполняет закон жертвы и тем приобретает право на дальнейшую эволюцию. Именно право на эволюцию приобретается выполнением закона жертвы. Кто сам ничем не жертвует и живет паразитом за счет другого, тот не имеет права на жизнь. Низшие царство природы и низшие формы проявления жизни во Вселенной, не обладающие еще самосознанием, подвигаются законом жертвы по пути эволюции принудительно. На них закон жертвы налагается извне. Они развиваются и переходят в более высокие формы в силу необходимости не потому, что они этого желают, но потому, что таково действие мудрых космических законов. Если бы необходимость эволюционировать была предоставлена свободной воле низших проявлений жизни, которые в них еще не развита, то всякому ясно, что эволюции не было бы. Появление в животном царстве плотоядных животных, хотя и не нарушило законы жертвы, но породило борьбу за существование. Это вызванное в животном царстве появлением плотоядных животных свирепая борьба за существование, имеет в своей основе величайшую мудрость и благо в результате. Вынужденная добывать себе пропитание нелегким способом травоядных животных, но тяжелой борьбой и охотой за другими животными – Животное развивало в себе сообразительность, находчивость, решительность, хитрость и другие, необходимые в дальнейшем процессе эволюции качества. С другой стороны, всякое животное, которое становится добычей более сильного животного, этим уплачивает свой долг природе и приобретает право на дальнейшее развитие. Но и сильные животные не свободна от великого космического закона жертвы. Оно всегда может стать добычей еще более сильного животного или целой стаи мелких животных. Таким образом, погибая в борьбе за существование, животное обогащается опытом, которым оно пользуется в следующих жизнях, платит свой долг природе и приобретает право на следующую, более высокую стадию своего существования. Из сказанного становится ясно, что закон жертвы, будучи законом жизни, в полной мере относится и к человеческому царству природы. Но, само собой, понятно, что на первых стадиях развития человека, когда он мало чем отличался от животного, закон жертвы применялся к нему таким же принудительным порядком. Лишь по мере развития человеческого сознания руководителями человечества внушалось и прививалась человеку мысль, что, живя за счет принесенных в жертву чужих жизней, он должен жертвовать чем-нибудь сам. Ему внушалось, что погашение долга необходимо для его же собственного благоденствия и благополучия, но само собой понятно, что в применении к человеку закон жертвы не мог выражаться в такой тяжкой форме, в какой он осуществлялся в низших царствах природы. В связи с общей эволюцией всей жизни изменился и способ применения к человеку закона жертвы. Как разумное существо, обладавшее, хотя и в зачаточном состоянии, разумом и волей, человек должен был следовать закону жертвы непринудительно, но сознательно и добровольно, не испытывая при этом страдания от разрушения своей формы. Поэтому идея жертвы в том или ином виде была внесена во все религии человечества, которые когда-либо существовали и существуют. Из всех священных писаний, из истории религии и вообще из истории развития человечества, мы знаем, что все первобытные народы древности всегда приносили жертвы Богу. Каждая религия имеет своим центральным учением идею жертвы. Младенческим народам она давалась в самом элементарном виде, последующем, соответственно, их ступени эволюции. Этому великому закону подчинено все находящееся во Вселенной, и не освобожден от него никто. Всякий в ответ на величайший дар природы жизнь должен ответить какими-то дарами. Воистину тот вор, кто на получаемые дары Не отвечает дарами, говорит Господь в беседе с Арджуной. Бхагавад-Гита, часть 3, стих 12. Первоначально человек приносил жертвы материальными благами, которые должны были обеспечить ему материальное существование. Он должен был приносить в жертву Богу лучшее из того, что он имел. Лучшие дары от плодов земли, лучшее животное из стада своего, или лучшее произведение рук своих. Но для проверобытного человека, находящегося на низкой ступени развития, чрезвычайно трудно расставаться со своими материальными благами, и для него это большая жертва. Библейский рассказ о жертвоприношении Каина и Авеля лучшее тому подтверждение. Сказано, Господь призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел. Смотри бытие, Глава 4, стих 4, 5. Потому что Авель принес лучшее из своих благ, тогда как Каин, по-видимому, поскупился и принес то, что так метко выражает это человеческое желание обмануть Бога, русская поговорка «На тебе, Боже, что мне не гоже». По мере развития человечества составлялись обряды и ритуалы жертвоприношений Богу. Из Ветхого Завета мы знаем, что закон Моисея содержит целую науку о жертвоприношениях. Там есть жертвы мирные, огненные, очистительные, благодарственные и другие, каждая из которых приносилась с соблюдением известных правил и ритуалов. Нам с нашим теперешним сознанием кажется большим анахронизмом Это сжигание быков и баранов в приятное благоухание Господу, как говорится неоднократно в Ветхом Завете, ибо теперь мы знаем, что не Господу были нужны эти жертвы с их запахом горелого мяса, но самому человеку, чтобы дисциплинировать его и приучить к отдаванию высшему ради низшего. Принося в жертву Богу животных, человек расплачивался за право своего существования не своей жизнью, но жизнью кротких ни в чем не повинных животных это великое привилегия человеческого существования показывает как цена мироздание и ступень человеческого развития как много мы обязаны своим младшим братьям животным которые жертвуют своей жизнью и для своей и для нашей эволюции как безмерно тяжел эволюционный путь от животного к человеку и как несправедлив и жесток бывает часто человек по отношению к тем кто так много ему дал и дает. Следующая более высокая ступень жертвоприношения начиналась тогда, когда человек приучался приносить жертву с целью обеспечить себе блаженное существование после своей смерти. А также жертвоприношение, которое помимо своей главной цели – уплаты своего долга природе – постепенно приучало его к общению с высшим миром. Побудно с этим человек – Начинает также приносить жертвы своим умершим родным и почитаемым царям, предводителям и жрецам. Это почитание есть также первая ступень начинающегося развития духовности. Исполнение связанных с жертвоприношением различных ритуалов и обрядов имело и другое чисто воспитательное значение. Этим человек приучался к определенному кругу действий. Он должен был преодолевая свои низшие стремления и желания, подчиняться высшим требованиям и велениям и ежедневно или в другое указанное время выполнять некоторые религиозные обряды, для низшей природы человека часто весьма тягостные. Этим развивалась способность достижения побед над своим телом, способность свою низшую физическую природу держать в повиновении высшей духовной. И как бы ни казались нам при нашем теперешнем развитии некоторые из исполняемых тогда обрядов и ритуалов странными и ненужными, но все они были мудры, целесообразны и для человека того времени необходимы. Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, на низших ступенях человеческого развития отождествляет себя с материей, со своим телом, и веления высшей духовной природы ему непонятны и чужды. Но признак духа, как говорит в своей книге «Древняя мудрость» Анни Бизант, состоит в отдавании, ибо дух есть деятельная, божественная жизнь в каждой форме, тогда как природа материи состоит в восприятии, в обладании, в удержании, в желании захватить для себя как можно больше. Она неохотно расстается даже с малейшей частью того, что она считает своим. Ее радость состоит в захвате и в обладании, тогда как отдавание для нее равносильно смерти. Поэтому на низших ступенях человеческого развития понятие о жертве связано с понятием страдания. Низшее сознание человека постигло лишь эту сторону жертвы, и для него радость отдавания еще недоступна. И до тех пор, пока человек будет отождествлять себя с материей, со своим телом для него неизбежен элемент страдания в материальной жертве. Хотя медленно, но все же постепенно подвигается развитие человечеством истинного понимания великого значения закона жертвы. Все чаще и чаще, кроме жертв материальных, человек начинает приносить жертвы высшие духовные, ибо все, что от духа выше того, что от материи, и постепенно от жертвы как страдания, через промежуточную стадию жертвы как долга. Он доходит до вершин самопожертвования. Проявление героизма и самопожертвования есть высочайшая степень жертвенности. Мученичество за веру или идею есть еще более высокая ступень жертвы. Такое проявление жертвенности связано с преодолением привязанности к жизни и перенесением часто долгих и мучительных страданий, на что способно лишь опередившее остальное человечество. Средний человек современного развития, в своем понимании и проведении в жизнь закона жертвы, дошел до жертвы как чувство долга. Хотя свой долг правильно понятый и добросовестно выполняемый, есть уже большое достижение и самый верный показатель того, насколько человек подвинулся в своем высшем развитии, но этим не исчерпывается все великое значение этого главнейшего закона жизни. Следующая высшая ступень жертвы будет тогда, когда вся жизнь человека станет добровольным жертвоприношением, когда человек будет всегда жертвовать всем низким ради высшего, считая это добром и не ожидая за это никакой награды, когда жертва будет считаться радостным преимуществом, а не тягостной обязанностью, ибо только лишь тогда закон жертвы станет вполне законом жизни». Цитата «Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть есть возможность, значит, каждая жертва есть прежде всего возможность. Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение. Не принимаем лишений, но даем возможности. Посмотрим, какие возможности рождаются из так называемых жертв». Где истинная жертва, которая может умолить? В нашем хранилище большое собрание жертв, и каждая была полезна явившему ее. Не наш разговор о жертвах, ибо жертва – самое выгодное предприятие. Любят мелкие торговцы поплакать о затратах и прикинуться обиженными. Но истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь залогом дела. Вы теряли не на жертве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 Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. Листы Сады Мория, том 2, параграф 183. Цитата. Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. Его, Христа, примечание Клизовского, учение прочно, ибо оно основано на жертве. Удача — ничто иное, как обратный удар жертвы. Взаимодавно удача может быть послана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Если сегодня можно платить малым, то через год плата возрастет. Году не пройти, как должник пойдет сагбенным. Там же параграф 202. Насколько велик всеобъемлющ и не приложен закон жертвы, Видно из того, что размножение всех живых существ в космосе происходит законом жертвы. Люди размножаются благодаря принесению себя в жертву женским началом. Из приведенного выше изречения Господа «Жертвой размножайтесь, да будет она для вас источником желаний» видно, что премудрость Создателя в основу закона размножения человека положила желание – и стремление начал друг к другу, и женщина, повинуясь этому стремлению и желанию, радостно отдает себя в жертву любимому человеку, обрекая себя тягостному состоянию беременности, мукам рождения нового человека и продолжительным и нелегким заботам о его воспитании. Таким образом, рождение всякого человека и его существование есть неизменный акт жертвы со стороны женского начала. Женщина в своем шествии по пути эволюции всегда шла и идет путем жертвы. Вся ее жизнь есть большую частью сплошное жертвоприношение, и вся ее природа создана для жертвенности и отдавания себя ради жизни, счастья и блага другого. Для каждого из нас она была первым делом жизнедательницей и нежной матерью, потом любящей подругой и верной спутницей жизни. Будем всегда помнить, сколь многим мы обязаны женщине, и воздадим ей за все от нее полученное нашей признательностью и благодарностью. Идя путем жертвы, женщина быстрее подвигалась в своей эволюции, нежели мужчина, и этим объясняется тот факт, что, несмотря на все неблагоприятные условия своего развития в течение всей Кали-Юги, она в духовном отношении опередила мужчину ибо больше, нежели он жертвовала. Если женщина осознает это и всегда сознательно будет относиться ко всем проявлениям своей жизненной деятельности как добровольной и радостной жертве, то ее движение в эволюции будет еще быстрее, ибо всякое сознательное действие во много раз по своим последствиям превышает бессознательное. Цитата. Отдавание есть божественный признак. Неистощимость отдавания проходит в разных ступенях во всей природе. Но огонь будет самую яркую в отдаче стихией. Сам принцип огня есть притворение и постоянное отдаяние. Огонь не может существовать без жертвы отдаяния, также и огненное зерно духа существует отдачей. Но жертва тогда делается истиной, когда она становится, природой человек. Умственная, насильственная жертва не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва становится неотъемлемым признаком жизни, она становится нераздельной с сознанием. Нужно полюбить жертву огненную как ближайшее средство общения с миром огненным. Без этого жертвенного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как огонь не уловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись к огню. Нужно приблизиться к жертве путем не уныния, но огненного великолепия. Также и мир огненный не может быть помыслен иначе, как явление величественности. Мир огненный, часть 1, параграф 546. Таким образом, отдавание, будучи божественным признаком, приближает к совершенству и божественности, и захват, будучи признаком темной силы, дает результаты отрицательные. Закон роста человека – самопожертвование или отдавание. Каждая ступень человеческой эволюции достигается самопожертвованием. Человек должен побороть в себе все остатки зверя, все свои хищнические, и захватные тенденции, хотя бы для этого потребовались сотни жизней, и пока он не достиг самопожертвования, он находится под угрозой самоуничтожения. Из всего вышесказанного видим, что начиная с человеческого состояния, понятие «жертвы» не связывается с непременным условием лишения жизни. Этот тяжкий вид жертвы применим лишь к низшим царствам природы, которые еще не развили самосознание. Поэтому и самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело высшего мира. Сердце, параграф 536. Человек, как разумное существо, обладающее самосознанием, и свободной волей, должен был, сохраняя свою жизнь, следовать закону жертвы, сознательно руководствуясь своей волей. Но, как уже неоднократно говорилось, высший смысл, высшая и конечная цель всей эволюции состоит в развитии сознания. Чем выше человеческое сознание, тем закон жертвы для него легче. По мере того, как человеческое сознание освобождалось от оков материи, и проникало в царство Духа, в такой же последовательности изменялся и его взгляд на жертву. От необходимости сжигания быков и баранов в приятное благоухание Господу, до исполнения всех своих жизненных обязанностей как приношения Богу, и от жертвы как тяжкой необходимости, через целую стадию промежуточных пониманий, до жертвы как радостного преимущества. Господь Поучая Арджуну говорит, «Если кто с благоговением приносит мне в жертву лист, цветок, плод или воду, я принимаю то от подвязающегося как дар благоговейной любви. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву или в дар, какой бы подвиг ни совершал ты, о Каунтея, все это делай как приношение мне». Бхагавад-Гита, часть 9, стих 26-27. Нет другого способа, который способствовал бы столь успешному продвижению в своей эволюции, как жертва. Человек может быть безграмотным, свободным от какой бы то ни было книжной мудрости. Он может быть нищим живущим подаянием, но если в его сердце горит божественный огонь жертвенности, если он всегда готов устремиться на помощь ближнему, облегчить страдания страждущего добрым советом, утешить плачущего ласковым участием, то такая деятельность по своей плодотворности во много раз превышает научную работу сухого догматика или щедрые материальные жертвы жертвователя, в сердце которого нет участия и любви к своему ближнему. Кто понял те чудные возможности, которые дает добровольная и радостная жертвенность, тот постарается провести этот благой по своим последствиям закон, как руководящий принцип всей своей жизни. Каждая жертва должна быть чистой, свободной от всяких приходящих стремлений, чуждой каким бы то ни было эгоистическим желанием, ибо только чистая жертва принимается и отдается человеку обратно. Она должна приносить кому-нибудь радость и быть радостной и для дающего, и для получающего, потому что, вливая капли радости в души, мы приносим жертву, Творцу миров. Цитата. «Горение жертвы подобно озону, даже дикие сожигают жертву, угрубляя символ действия, говорит про жертву учения живой этики. Листы Сада Морей, том первый, параграф 444. Жертва ⁇ самое выгодное предприятие, как уже сказано выше, ибо жертвой создателя, получив быть ее, жертвой же ⁇ живем, развиваемся, существуем и совершенствуемся. Еще не скоро человечество современного развития дойдет в своем развитии до понимания жертвы как радостного преимущества. Это достижение существ высшего развития. Человек современного развития находится еще под действием закона кармы или закона причинности. До тех пор, пока наша карма не изжита, мы связаны с созданными нами в прежних воплощениях порождениями. В зависимости от того, как мы принимаем посылаемое кармой наше же порождения, зависит успешное изживание кармы. Если человек возмущается и бунтует против следствий своих же поступков, то он задерживает изживание своей кармы. Нужно радостно принимать все, что посылается, и точно так же радостно отказываться от всего, что отнимается. Принимая радостно даже страдания которые идут к нам из нашего непогашенного прошлого, и превращая это в добровольную жертву, мы можем сократить изживание своей кармы и достигнуть многих чудесных возможностей, которые приносит закон жертвы. Закон жертвы вообще обладает столь многими возможностями, приносит столь великие мистические достижения, что понимание его во всей его всеобъемлемости доступно лишь достигшим высшего духовного развития. Закончившие свою человеческую эволюцию высшие существа космоса находятся под действием закона жертвы. Во всей своей деятельности, как творческие космические силы, как руководители человечества, как спасители мира, они всегда руководствуются законом жертвы. Путем постоянного самоотречения от блаженства достигнутого состояния и постоянным принесением себя в жертву для целей эволюции И спасение человечества они достигают высшего освобождения. В чем состоит высшее освобождение и как во всех случаях проявляется и действует закон жертвы, нашему пониманию недоступно. Нам лишь известно, что многие и многие из них, жертвуя собой для нашего блага, постоянно приходят к нам под тем или иным видом, принимая большую часть человеческие умаленные облики для того, чтобы человечество могло их понять и принять, ибо во всем своем величии и славе они нам появиться не могут. Люди не понимают, не принимают и не прощают величие. Не могут они являться к нам во всем великолепии своего светоносного облика, с присущей им огромной силой и могуществом и по другой причине, а именно, чтобы не насиловать нашу волю. Если бы они являлись к нам во всем сиянии своей славы, Это действовало бы увлекающим и форсирующим способом на наше сознание. Между тем, по законам эволюции этого не должно быть. Никто не может быть понуждаем каким бы то ни было способом к принятию известной истины или следованию определенному идеалу. Всякий должен дойти до этого сознания сам и своей волей решить, по какому пути и какому идеалу следовать. Поэтому человечество большую частью не узнает этих своих благодетелей. Многие ли познали великого божественного аватара, проявляющегося на протяжении веков во всех расах и народах, когда он был в образе Шри Кришны на востоке? Или кто познал Христа, когда он прибыл для выполнения своей жертвы на землю? И хотя Христос называл себя посланником небес, многие ли ему поверили? если не были познаны такие огромные величины, то не приходится удивляться что не познавались разные величины другие высшие силы все они приходили и приходят к нам в скромном человеческом облике трудятся незаметно для нашего блага и исполнив свою задачу уходят цитата безумцы презирают меня когда я облекаюсь в человеческий образ, не ведая «Моей высшей природы владыки всего сущего», — говорит Господь в беседе с Арджуной. Бахагавад Гита, часть 9, параграф 11. Но если человечество замечало в их сущности или в их деятельности нечто выходящее из ряда обыденности, то они немедленно брались под подозрение, за ними следили, на них клеветали Их называли обманщиками и шарлатанами. Их обвиняли во всевозможных преступлениях и, главным образом, в сношениях с сатаной. Вспомним, скольким из них грозила казнь, если бы они не были спасены вовремя, и сколько из них погибло на крестах, на кострах, в застенках и тюрьмах. Так платят человечество своим старшим братьям за их великое самоотречение и их Великие во имя нашего блага жертвы. Ниже приводимые выписки из книги «Золотых правил» указывают посвященному, что ждет его при окончательном выборе им своего пути. Цитата. «Вначале путь един, но в конце он раздваивается». Поприще его отмечены четырьмя и семью вратами. На конце одного пути блаженство немедленное, на конце другого блаженство отсроченное на долгие времена. Оба воздаяния за заслугу, выбор твой. Единый путь распадается на два, на явную и сокровенную стезю. Первая ведет к цели, вторая к самозакланию. Когда ты ради вечного жертвуешь приходящим, награда твоя, капля, возвращается к своему источнику. Явная стезя ведет к нирване, к просветленному состоянию абсолютности, к блаженству, превышающему человеческое понимание. Явная стезя приводит к освобождению. Сокровенная стезя ведет к отречению и поэтому именуется стезею скорби она приводит архата к неизреченной душевной печали печали за живого мертвеца в кавычках и бессильной жалости к страдающему человечеству подлежащему всем бедствиям кармы ибо мудрые знают что плоды кармы не могут быть устранимы в писании сказано научая не создавать новых причин но волне последствий подобной великой волне прилива ты не должен ставить преград дабы завершился ее естественный бег. Явная стезя, лишь только достигнутая ее цель, принудит себя покинуть тело Бодхисатвы, примечание Бодхисатва, отрекшейся и пожертвовавшей собою ради страждущего человечества архат. И вступить в трижды блаженное состояние дхармакая, примечание, дхармакая сознание, слившееся с мировым сознанием. Это состояние прекращает всякую связь с земным миром, которое влечет за собой вечное забвение мира и людей. И тайная стезя приводит к блаженству пара нирваны, но в конце неисчислимых веков примечание в конце кальпы, которая равна 100 годам Брахмы или 311 миллиардам 40 311 триллионам, 40 миллиардам земных лет. Нирваны заслуженные и утраченные из безграничной жалости к миру заблуждающихся смертных. Но в Писании сказано, «Последний, да будет величайшим». Учитель совершенства отрекся от себя ради спасения мира, остановившись у порога нирваны, состояния непорочности». Отныне ты обладаешь знанием и первого, и второго пути. Час выбора пробьет и для твоей дерзающей души, когда пройдешь ты седьмые врата и достигнешь цели. Ум твой чист, он не смутит тебя обманчивыми мечтами, ибо ты все познал. Разоблаченная истина стоит пред тобою и, строго взирая на тебя, говорит, сладостные плоды покоя и освобождения во имя свое, но еще сладостней плоды непрестанного и горького долга, плоды отречения во имя других, во имя страдающих ближних. Тот, кто становится Пратьека Будха. Примечание. Имя Пратьека Будха носят те буддхисатвы, которые стремятся к состоянию Дхармакая в целом ряде жизней, не заботясь о страданиях, Человечество, и думая только о своем собственном блаженстве, они вступают в нирвану и теряются для людей. Преклоняется только пред своим «я». Бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, но изрекающий в божественном сострадании своем «для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния», тот Бодхисаттва совершает величайшее отречение «спасителем мира». Нарекается он. Елена Петровна Блаватская, Голос безмолвия. Как ничтожны и малы, приносимые нами во имя своего ближнего жертвы в сравнении с этими грандиозными, величественными, продолжающимися миллионы веков жертвами самоотречения старших братьев человечества, приносимыми ими во имя нашего блага и спасения. Говоря о жертве вообще, возможно ли обойти молчанием великую жертву Христа, тем более, что она людьми неправильно понимается и неверно толкуется? В представлении подавляющего большинства христиан жертва Христа состояла в том, что, взяв на себя бремя наших грехов, Христос освободил нас от последствий их, на все времена прошедшие и будущие, и тем открыл нам вход в Царствие Божие. Нужно принять принесенную Христом жертву и верить Христу, так как дело спасения человека этим осуществляется. Такой упрощенный взгляд на жертву Христа породил много печальных последствий. Это послужило причиной тому, что в сознании христиан мало-помалу зародилась и окрепла уверенность в своей избранности в превосходстве христианства над всеми другими верованиями, что, в свою очередь, породило непримиримую нетерпимость ко всем иначе верующим и вызвало к жизни сектанство с его стремлением к обособлению и непременному желанию быть избранными из избранных. Современный ортодоксальный христианин, так же, как в Средние века, не допускает даже мысли, что может спастись человек, не знающий о Христе и живущий не по христианскому, а по другому учению. Истинное объяснение жертве Христа находим все в том же кладезе восточной мудрости. Данные из высокого источника криптограммы Востока содержат легенду о Люцифере, помещенную в первой части настоящего труда, проливающую свет на этот затемненный вопрос. Из этой легенды мы видим, что восстание Люцифера дало миру Христа. Христос явился на Землю, чтобы парализовать зло, причиненное нашей планете и ее обитателям князем мира сего Люцифером, превратившимся из Люцифера-носителя света в сатану-князя тьмы. Апостол Иоанн в своем первом послании, глава 3, стих 8, говорит, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вершителем судеб человечества было видно, что князь мира сего направляет планету и ее обитателей к гибели. Необходимо было противопоставить неправильному решению и темной воле правильное решение и светлую волю. Необходимо было вывести планету из того обособленного состояния, в которое ее ввел Люцифер, и вернуть ее в общее русло всей жизни в космосе. Борьба, которая происходила на этом поприще между силами света и силами тьмы, требовала великой жертвы, ибо только в добровольной жертве заключается та великая, оккультная сила, которая могла не только противостоять, но и разрушить причиняемое землебедствие. Эта жертва была решена в высших сферах и предсказана человечеству тысячелетия тому назад, и когда наступил срок, то, как нам известно, эту жертву взял на себя Христос. Крестная жертва Христа имела великое значение не только для земного человечества, но и для обитателей других планов и миров этой жертвой был нанесен сокрушительный удар всему темному воинству и была поколеблена твердыня зла в самом ее основании этой жертвой была явлена возможность всем обитателям планеты избегнуть гибели уготованной нам князем мира сего дана возможность спастись и достигнуть Царствия божие христос самоотверженным подвигом своим еще раз указал путь и доступ к царствие божие всем Но войти туда мы сможем лишь благодаря собственным усилиям и своим заслугам, но ни в коем случае не благодаря заслугам Христа. В мироздании нет такого порядка, чтобы свои ступени эволюции можно было проходить на плечах другого. Высшие силы дают нам возможности, при нашем устремлении помогают нам. Но входить мы должны своими ногами и достигать всего своими руками, иначе говоря, своими Усилиями. Таким образом, мы видим, что жертва Христа имеет великое мировое значение, что Христос является спасителем всего мира, а не только своих последователей христиан, ибо всем явлена возможность спасения. Лишь в узком представлении последователей Христа жертва Его истолкована в свою пользу, как выгодная привилегия, дающая облегченный вход в Царствие Божие. Но князь мира всего еще силен. Удар, нанесенный Христом, хотя поколебал его твердыню, но не опрокинул. Великие силы света все время ведут с ним упорную борьбу. И в переживаемое нами время эта борьба, которая в христианской Библии названа Армагеддоном, достигла в тонком мире небывалого напряжения и размеров, отражаясь в нашем физическом мире всем тем расстройствам нашей жизни, которые мы переживаем. В Откровении святого Иоанна глава 12 стих 12 говорится «Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Именно сроки подошли, и ему немного остается времени. Великий воитель Михаил, как говорится дальше в Откровении, победит дракона. Змея древнего. Подвиг Христа останется в летописях мира и в хронике Акаши. Примечания «Все события, происходящие на земном плане, отпечатываются в тонкой материи высшего плана и остаются как снимки с происходящих событий навсегда. Навсегда, как образец величайшей жертвы и величайшего самоотречения – во имя сострадания и любви к погибавшему человечеству. Нам неизвестны все причины, вызвавшие надобность в жертве Христа. Точно так же неизвестны и все следствия, достигнутые этой жертвы. Жертва Христа чтится во всех мирах и на всех планах бытия. Вот что говорит о жертве Спасителя мира Христа новое откровение. Цитата. Прекрасно, что вы почитаете дни великой жертвы. Пусть каждое сердце человеческое почерпнет силы для подвига из чаши Спасителя. Не будем, как дикари, враждебные друг другу. Должно окончиться время распятий и убийств. Слышите ли, нужны исповедники истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба, хотя бы в одни великих страданий, когда была испита чаша за весь мир. Можете понять, что едина середина всего сущего. Не может быть двух сосредоточей вращения, и безумны те, кто не принимают величия беспредельности. Такую меру измеряется жертва несказуемая. Когда в природе земной поспешала жертва принятия всех проявлений всего мира, нет слов на языках человеческих описать причины этого священного геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь сердце в трепете устремления поймет славную красоту. Не дозволяйте хотя бы по невежеству злословить и кощунствовать. Каждый кощунствующий погружает себя во тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось в одни огненной чаши. Мир огненный, часть 1, параграф 584. Вот что говорит о жертве Бахагавад гита. Тот, кто утратил желание и освободился, чьи мысли покоятся в мудрости, кто совершает действие как жертву, все деяния того растворятся бесследно. Некоторые йоги приносят в жертву светозарным, другие приносят жертву лишь в огне брахмана. Некоторые придают слух и остальные чувства в жертву огням здания, Другие приносят звук и другие предметы чувств, в жертву огням, сжигающим чувственность. Еще другие, в зажженной мудростью огонь слияния, достигнутые самообузданием, ввергают как жертву всей деятельности, чувств и все жизненное отправление. Иные отшельники и люди суровых обетов приносят в жертву все, что имеют, другие свои подвиги йоги, углубленного чтения и мудрости. Другие выдыхания жертвуют вдыханию и вдыхание-выдыханию, сдерживая течение вдыханий и выдыханий и отдавшись пранаяме. Другие воздержанные в пище жертвуют свое жизненное дыхание дыханию жизни. Все они обладают совершенным знанием жертвы и жертвы освободились от греха питающиеся жизнь дающими остатками от жертвоприножения, соединяются с неизменным брахманом. Не для того этот мир, кто не жертвует, тем более не для него мир иной, о лучший из куру. Многочисленные и разнообразные жертвы, воздаваемые пред лицом брахмана, знай, что все они рождены от действия. Познав это, ты будешь свободен лучше всяких внешних жертв жертва мудрости о парантапа в мудрости о партха все действия завершаются в своей целости познай это послушанием пытливостью и служением мудрецы и ясновидцы проникшие в суть вещей посвятят тебя в мудрость и познав это ты больше Не впадешь в такое смятение, о Пандава, ибо ты узришь все существа без исключения в едином, и таким образом во мне. И если ты даже величайший из грешников, на ладье мудрости ты все же переплывешь пучину греха. Как огонь, превращающий в пепел топливо, так и огонь мудрости сжигает все деяния дотла». В мире нет лучшего горнила, чем мудрость. Кто совершенен в йоге, тот в свое время находит ее в высшем Я. Исполненный верой обретает мудрость, обретает ее также и владеющий чувствами своими, достигнув же мудрости, он быстро достигает неизреченного мира. Но невежественный, лишенный веры, в себе сомневающийся, идет к уничтожению. Для сомневающегося, Нет ни этого, ни иного мира, ни счастья. Бхагавад Гита, глава 4. Из этих поучений Аватара Шри Кришны видим, как многообразны могут быть жертвы человека высшего сознания. В жертву может быть обращено решительно все, от всех своих чувств до всех своих действий. Необходимо лишь сознательное отношение к идее жертвы, и благоговейное отношение к акту жертвы. В выборе своего жертвоприношения человек высшего сознания не ограничен ничем, но какого бы вида жертвы человек не приносил высшему началу, они нужны нам, но не Господу. В этом весь смысл всякой жертвы. Если жертва в высшем значении этого слова есть самопожертвование или отдавание себя на служение во имя эволюции и общего блага, то долг, как низший аспект жертвы, Есть взятие на себя обязанности по отношению к чему-нибудь или кому-нибудь. Но обязанности человека бесконечно разнообразны, так же, как бесконечно разнообразна человеческая деятельность, которая находится в прямом соответствии с общим развитием человека, с его положением, состоянием, верованием, эпохой, расой, национальностью, возрастом, климатом место жительства и так далее. Поэтому формулировать точно, что такое долг, ввиду отвлеченности этого понятия, невозможно. Долг одного не может быть долгом другого. То, что для одного долг, то для другого может быть нарушением долга. Долг ветеринара, который лечит животное, и долг мясника, который убивает тоже животное, диаметрально противоположны. Между тем и один и другой делают то дело, на которое они поставлены. Долг торговца, который имеет своим девизом «не обманешь, не продашь», будет нарушением долга честного торговца, который считает своей обязанностью быть к покупателю добросовестным. Так как всякий долг выражается в том или ином действии, а всякое действие может быть хорошо или дурно, то всякое хорошее действие, которое полезно другому – которое возвышает и облагораживает человека, и приближает его к высшему началу, будет нашим долгом. И наоборот, всякое действие, которое вредно, которое унижает человека и отдаляет его от Бога, будет нарушением долга. В общем, идея долга прекрасно выражена в изречении Христа. Не делай другому того, чего себе не желаешь. От Матфея, глава 7, стих 12. Так как мы находимся под действием закона причин и следствий, то то или иное положение, в которое в течение жизни мы бываем поставлены, есть следствие причин, созданных нами в предыдущих жизнях, которые, в свою очередь, есть результат интеллектуального и морального развития человека. Закон кармы неизменно ставит человека на ту ступень лестницы развития, до которой человек своими усилиями добрался на то место в общей жизни человечества, какое человек по своим способностям может занимать, в такое положение и в такие условия, которые будут наиболее полезны и для человека, и для того дела, на которое он поставлен. Таким образом, то, что мы называем долгом, не есть нечто неизменное, вечное, но это понятие меняющееся и растущее. Долг человека, находящегося на низкой ступени развития, часто бывает нарушением долга человека высшего развития, но на всех ступенях его развития постоянным и неизменным остается принцип долга. Долг каждого человека находится в прямом соответствии с той ступенью, которую каждый человек занимает на общей лестнице человеческого развития, и понятие его долга прогрессирует вместе с развитием человек. Поэтому долг людей, находящихся на одной и той же ступени развития, будет более или менее одинаков, но не вполне, ибо и здесь должны быть приняты во внимание и окружающие нас условия, и способности человека, и его состояние, и много других условий. Но есть долг обязательный для всех людей, который состоит в исполнении данных человечеству великими учителями, великих заповедей и заветов, определяющих обязанности человека к человеку и человека к Богу. Но жизнь человеческая, в особенности в наше время, настолько сложна, так многообразна, что невозможно предусмотреть всех тех положений и случаев, которые жизнь предоставляет человеку для разрешения. Мы часто сталкиваемся с целым комплексом разнообразных обязанностей, из которых каждая направляет нас в иную сторону, и нужно развитое сознание, чтобы правильно определить свой долг и не наделать ошибок, которые явятся преградой для дальнейшего развития человека. Нетрудно выполнить ясный и простой долг, но весьма трудно разобраться в сложных обстоятельствах, когда развившаяся самость... Рабство привычек считает своим долгом, когда желания низшей природы заслоняют нам кругозор, затуманивают наш разум, и мы не можем установить, идем ли мы по пути желаний нашей низшей природы или исполняем свой долг, следуя велениям высшей. Не может быть дано указаний, как человеку надлежит поступать, но в каждом случае он должен сам определить и свой долг, и свою ответственность за нарушение долга. Мы живем в мире причин и следствий, где нет ничего случайного, но все предусмотрено. Поэтому нет ни одного человека, с которым нам пришлось столкнуться, по отношению к которому у нас не возникло бы никаких обязательств. Наши обязательства вытекают из наших взаимоотношений. У нас есть обязательства или долг по отношению к выше нас стоящим, равным и ниже нас стоящим. Так как закон жизни есть отдавание, То, чтобы не создавать кармы, мы всем должны что-нибудь давать. Выше настоящим мы должны давать свои чувства почитания, преданности, любви и повиновения. По отношению к равным мы должны проявлять доброжелательство, сотрудничество, помощь, участие. Мы должны давать другим не то, что нам не нужно, но то, что нужно другим, не то, в чем мы имеем избыток но то, в чем другие, имеют недостаток. Ниже настоящим мы должны оказывать покровительство и защиту, проявлять сострадание и доброту. Но не нужно думать, что наш долг ограничивается лишь обязанностями по отношению к высшим существам и к людям. У нас есть долг по отношению к нашим младшим братьям, животным, растительному царству и даже вещам, По отношению к животным мы должны прекратить первым делом жестокое обращение с ними. Если животные не могут человеческим языком говорить, это не значит, что они не понимают и не чувствуют жестокого обращения с ними. Мы должны прекратить убийство животных для своего питания. Мы должны заботиться и кормить тех животных, которые находятся на нашем попечении, ибо, питая нескольких животных, мы питаем Господа в Его животных творениях и тем поддерживается весь животный мир. По отношению к растительному царству мы должны придерживаться тех же правил, заботиться и поддерживать жизнь тех растений, которые находятся на нашем попечении, не уничтожать и не истреблять без надобности ничего, что растет, ибо все растущее живет и все живущее чувствует. Поэтому долг всякого человека делать не как-нибудь, но наилучшим образом то дело, на которое он поставлен. Долг правителя, священнослужителя, воина, строителя, ничуть не выше долга скромного ремесленника, землепашца или обыкновенного семьянина. Нет такой низкой работы, которая могла бы унизить человека. Если человек вынужден исполнять только малые роли, то это верный признак того, что для выполнения более высоких и ответственных ролей он еще не подготовлен. Но если свои малые роли он всегда будет выполнять со всем доступным ему усердием, то этим он подготовится к выполнению высших. Наилучшим выполнением своего очередного долга человек наибыстрейшим образом подвигается в своей эволюции. Всякая жизнь дается человеку для приобретения известного опыта. Но если человек был ленив и опыта не приобрел, то он может десятки раз возвращаться в одни и те же условия, пока данный урок жизни не будет выучен. Если человек, будучи сильным мира сего, был несправедлив и притеснял малых, то после воплощения царем он может очутиться в положении чернорабочего. Закон кармы поставит его в такие условия, что он на собственном опыте познает необходимость справедливости ко всем, и в особенности к таким, которых легко обидеть. Законы эволюции мудро ведут человека через всевозможные условия, через все состояния и положения, чтобы, приобретя полный опыт жизни и достигнув совершенства, человек был годен для любой роли и был велик на любом месте. Область долга безгранична. Долг обнимает и заполняет собой всю жизнь человека, начиная с рождения. И до самой смерти вся жизнь человека есть непрерывное выполнение всевозможного вида долгов. Первый долг, с которым человек знакомится в самом начале своей жизни, есть долг по отношению к своим родителям. Позднее к этому прибавляется долг по отношению к своим воспитателям, школьным товарищам, прислуге, животным, вещам и так далее. В более зрелом возрасте, когда человек обзаводится семьей, возникает долг по отношению к жене, детям, родственникам, старшим, своей стране, народу, государству. И как венец всего долг по отношению к Богу. Первые уроки долга человек получает в семье, а затем в школе. Если с малых лет человеку не привито сознание долга, то тяжка будет жизнь такого человека в дальнейшем. Суровыми уроками жизни он, в конце концов, будет приведен к сознанию необходимости выполнения своего долга, но сколько лишних страданий придется ему для этого перенести? Прекрасные школы, воспитывающие в человеке правильное понимание своего долга, всегда были и есть армия, флот и другие организации, которые ставят человека в опасные и ответственные положения. История человечества полна описаний высоких образцов выполнения своего долга людьми на всех поприщах жизни. Кому неизвестны трогательные случаи, когда матросы тонущего корабля, посадив в спасательные лодки пассажиров, сами с сознанием исполненного долга отправлялись на дно океана. Классическим образцом выполнения своего долга остается подвиг римского воина в Помпеи во время извержения Везувия. Небо и земля содрогались, все рушилось, все бежало, но его мужество не поколебалось, он остался на своем посту, задохнулся в дыму и был засыпан пеплом из Везувия. История не сохранила его имени, но память о нем жива до сих пор. Его шлем и копье, найденные при раскопках Помпеи, хранятся в музее как напоминание о высоком выполнении мужественным человеком своего долга. Но нам незачем забираться в глубь веков, чтобы найти классические примеры выполнения человеком своего долга. Они всегда были и всегда есть. Жизнь человеческая так сложна, так многогранна, что всегда в ней можно найти рядом с высоким выполнением своего долга позорное нарушение долга, рядом с доблестью, мужеством и самопожертвованием, черствый эгоизм, бессердечие и полное отсутствие сострадания и любви к своему ближнему, как в ниже приведенном случае, который в наше время имел место в одном из государств Севера Европы. Бедная женщина с малолетними детьми просилась на ночлег. Она обошла все селение, но так, как никто не дал ей и ее детям приюта в холодную зимнюю ночь, то она устроилась на ночлег под стенами здания на окраине селения. Ночью на нее напали голодные волки. Надо полагать, что у бедной женщины, кроме кулаков, не было никакого другого оружия, но, тем не менее, она бросилась на волков и защитила своих детей. Поутру обитатели селения нашли мирно спящих под стенами здания детей и обглоданные волками останки их мужественной матери. Ее доблесть и мужество ничуть не ниже доблести и мужества римского воина. Красота подвига римского воина произошла на фоне разъяренных стихий природы, красота подвига бедной женщины на фоне человеческого бессердечия и эгоизма и позорного нарушения людьми своего долга. Основная идея долга, как уже сказано, состоит в том, чтобы делать то дело, на которое человек поставлен или выполнение которого он взял на себя добровольно, Поэтому человек не имеет права входить в рассуждение о том, насколько обязанности его соответствуют или не соответствуют его взглядам и воззрениям, ибо выполнение именно этих обязанностей создано самим человеком его прежними устремлениями. Как бы тяжка ни казалась человеку, выпавшей на его долю обязанность, он должен выполнять ее со всей доступной ему добросовестностью. Нет греха в выполнении хотя бы самой тяжкой обязанности. Человек не создает кармы, выполняя свой долг, если он при выполнении его не преследует никаких личных интересов, если свободен от стремления к личной выгоде и от ожидания награды. Грех заключается в отказе от выполнения своего долга. Карма создается, если, выполняя свой долг, человек преследует личные интересы. Поэтому глубоко неправы те, непросвещенные истинным знанием люди, которые, будучи призваны в войска, отказываются брать оружие в руки под тем предлогом, что это не согласуется с их религиозными воззрениями. Под такой мантией благородства, мнимого сострадания к людям и возвышенного понимания своего долга скрывается невежество и трусость, ибо отказывающийся брать оружие в руки понимает, что взявший меч от меча может погибнуть скрывается желание уклониться от выполнения своего долга. Между тем, защита своей Родины от врагов всегда у всех народов считалась самой священной обязанностью, и уклонение от такой обязанности всегда считалось самым позорным и недостойным поступком. Конечно, тяжка необходимость лишать жизни даже врага, но не менее тяжка обязанность судьи, который выносит смертный приговор преступнику. Правителя, который этот приговор утверждает, исполнительные власти, которые этот приговор приводит в исполнение. Все эти тяжкие необходимости есть результат несовершенного состояния человечества. Пока существуют преступники, пока человечество возникающие конфликты разрешает оружием, до тех пор будут существовать вытекающие из этих условий обязанности, которые должны быть кем-то выполнены. Цитируемая несколько раз в настоящей главе Гита или «Песня Господня» — это бесценная жемчужина Востока, равной которой нет, есть в сущности поучение воину перед боем. В ней так ясно изложены обязанности человека и долг воина, что должно замокнуть все убогое человеческое измышление, связанное с выполнением воином своего долга. Появление Бхагавад-гиты вызвано тем, что любимый ученик Кришны, царевич Арджуна, предводительствуя войском и увидя на противоположной стороне мощную рать, в которой было много его друзей и родных, заколебался и стал выискивать поводы, чтобы уклониться от боя. Господь говорит ему, «Откуда напала на себя в минуту опасности?» Это позорное, недостойное арийца отчаяние, закрывающее небо и не ведущее к славе, о Арджуна. Не подавайся слабости, о Партха, она не для тебя. Стряхнув презренное малодушие, воспрянь Парантапа. Но если ты не вступишь в этот праведный бой, отвергнув свою дхарму и свою честь, то примешь на себя грех. И люди поведают о твоем бесчестии, а для почитаемого позор хуже смерти. Великие предводители на колесницах подумают, что страх заставил тебя бежать с поля сражения, и ты, которого они так высоко чтили, станешь презренным для них. Много недостойных слов скажут твои враги, клевеща на твою силу. Что может быть мучительнее? Убитый ты обретешь небо, победитель ты насладишься землею. Восстань же, о Каунтея, и решайся сражаться. Признав равными радость и скорбь, достижение и неудачу, победу и поражение, вступи в битву. Так ты избегнешь греха. Человек не достигнет свободы отречением от действия, и одним отречением не поднимется до совершенства. Никто даже на один миг не может остаться истинно бездействующим, ибо все беспомощно влекутся к действию свойствами от природы исходящими. Выполняй же праведное действие, ибо действие лучше бездействия. При бездействии невозможно даже поддержать собственного тела. Мир скован действием, если оно совершается не ради жертвы. Ради жертвы выполняй и ты свои действия, свободный от привязанности. О сын Кунти! Человек достигает совершенства, исполняя свой долг с усердием. Услышь, как достигает совершенства тот, кто с усердием отдается совершенному выполнению своего долга. Выражая выполнением своего долга поклонение тому, от кого исходят все творения и кем все проникнуто, человек достигает совершенства. Лучше исполнять свой собственный долг, хотя бы и самый скромный, чем в совершенстве выполнять долг другого. Исполняя долг, вытекающий из его собственной природы, Человек не совершает греха. Погрузившись в себелюбие, ты думаешь, не буду сражаться, но тщетно твое решение, природа понудит тебя. О, сын Кунти, связанный твоим собственным долгом, созданным твоей собственной природой, ты будешь беспомощно совершать именно то, чего в самообмане своем не хочешь делать». Господь пребывает в сердцах всех существ у Арджуна. Силою своей мая все существа непрерывно вращаться, как на колесе гончара. Ищи у него прибежище всем существом твоим, обхарата. Его милостью ты достигнешь высочайшего мира, неприходящей обители. В заключении главы о долге Трогательный пример выполнения своего долга по отношению к животному, приведенный в индусском священном писании маха -бхарата. Царь Юдхиштихира вынужден был сказать ложь, результатом которой была смерть его соперника Дроны, бывшего ранее наставником и гуру Юдхиштхиры. Годы идут, а горечь воспоминания о произнесенной лжи остается. Убийство наставника вследствие сказанной неправды глубоко угнетает царя. Он никогда не мог оправиться от последствий совершенного им поступка. Его покой вечно нарушается мыслью «Я убил своего гуру». Горе и стыд делают свое дело, а мучения совести очищают эту благородную душу от ее последней сладости. Кончен великий путь когда братья его и жена умирают. Ни одного слова жалобы не врывается у Юдхиштхиры по поводу смерти любимых. Он готов уже подняться на небо. Подле него единственное живое существо, которое сопровождает его во всех странствиях, это его верный пес. С тех пор, как Юдхиштхира покинул столицу, это был единственный товарищ, который сохранил до смерти любовь к нему. И вот перед ним появляется всемогущий бог Индра. «Время твое настало. Войди в мою небесную колесницу и в теле своем подымись на небо. Ты приобрел право пребывать и царить там». «Пойдет ли он на зов Бога?» Он отвечает. «Здесь моя собака. Она доверилась мне. Я не могу ее покинуть. Я должен взять ее с собой. Бог отвечает ему, «Животным нет места в небесах, собаки нечисты, им нельзя быть там. Ты покинул мертвых братьев и жену, почему же теперь ты остаешься с собакой своей?» «Они умерли», — отвечает Юдхиштхира, — «живые ничего не могут сделать для мертвых, а это существо еще живо, оно искало моего покровительства, и я не оставлю его». «Не будь безумным, — говорит Бог, — оставь здесь пса твоего». Но Юдхиштхира упорно стоит на своем. В нем достаточно твердости, чтобы противостоять Богу и остаться верным бедному животному, которое отдало ему свою любовь. Если ему нельзя взять с собой собаку, он останется на земле и исполнит свой долг. Этот урок он выучил во время своего падения. Это результат воздействия Шри Кришны на его эволюцию. И когда аргументы Индры не смогли поколебать его, собака внезапно исчезла. И воплощенная Дхарма встала перед ним и повелела ему подняться на небо. Сильнее, чем приказание Индры, оказалась стойкая совесть царя. Даже сияющий соблазн бессмерти не мог поколебать его преданности долгу. Сладкие слова самих Дев не могли ослепить его и отвратить от праведного пути, который указывала ему совесть. Теперь проникнем еще глубже в прошлое и посмотрим, как Бали, царь даитьев, приносит жертву высочайшему. Уродливый карлик подходит к нему и просит милости. Три пяди земли, о царь, дай мне, как жертвенный дар. Три пяди земли, отмеренные крошечными шагами карлика, невелик дар, и Бали соглашается. И вот первый шаг карлика покрывает землю. Второй простирается через небо, куда же вступит он в третий раз? Небо и земля покрыты, что же остается? Остается только грудь боли, который бросается на землю и подставляет свою грудь, чтобы можно было ступить на нее. Тогда со всех сторон слышится ропот. Это обман, это вероломство, это сам Гори хочет погубить тебя. Нарушь слово, иначе гибель ожидает тебя. Но хотя все эти голоса и доходят до Бали, он думает, что истина, долг и совесть важнее, чем потеря жизни и царства, и продолжает неподвижно лежать, распростертый на земле. Наконец приходит его гуру, почитаемый им больше всех в мире, и приказывает ему нарушить данное обещание. Когда же Бали не повинуется и ему, тогда гуру проклинает его за непослушание. И что же? является образ самого Вишну. Могучий образ, покрывающий небо и землю, и среди наступившего безмолвия слышен голос, нежный, как тихая музыка, который говорит «Бали, пораженный и оскорбленный всеми, презираемый друзьями, проклинаемый наставником, Бали не изменил истине». И Вишну возвещает что в будущей кальпе Бали будет Индрой, царем Дев, потому что власть может быть вручена безопасно только тому, кто всегда остается верен истине. Приведено Анне Безант в законе высшей жизни. Глава 7. О страдании. Что есть страдание, знает всякий. Ибо нет на нашей планете существ, которые, живя, не испытывали бы в той или иной форме страдания. Всякий, кто живет, страдает. Исключения в этом отношении нет ни для кого. Разница лишь в размере и форме страдания. О страдании всего живущего упоминает в послании римлянам Апостол Павел, говоря, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Глава 8, стих 22. Вся жизнь человека есть в сущности сплошное страдание. Через страдания своей матери человек получает начало своего физического бытия. Различными страданиями сопровождается развитие его земного существования. И неизменными страданиями заканчивает человек свое пребывание на земле. Последний акт земного существования человека или отделения души от тела для многих современных людей является настолько тяжким и страшным, что, несмотря на его неизбежность, человек старается о нем не думать, и он является для него венцом страдания. Соответственно, двойственной природе человека, состоящего из духа и материи, и страдания у него бывают двоякого рода – страдания физические и страдания духовные. Само собой, разумеется, что человек духовно мало развитый, будет испытывать страдания по преимуществу физические, страдания своего тела, ибо когда человек испытывает страдания духовные, или, как обычно говорят, когда он испытывает терзание и угрузение своей совести, то это есть показатель пробудившегося сознания, показатель роста человеческого духа. В двойственности природы человека находится главнейшая причина человеческих страданий. Стремление и желание нашего Духа, нашего Высшего Я, диаметрально противоположны стремлениям и желаниям материальной природы человека, нашего Низшего Я. Вечная борьба между Высшим началом, которое толкает нас ввысь, к совершенствованию, и Низшим началом, которое влечет и тянет нас вниз, в бездну, корень всех наших страданий. Если в том разладе, в котором вечно находится между собой высшее и низшее начало, побеждает высшее, которое находит радость в отдавании себя и всего своего на благо ближнего, человек испытывает радость. Если же побеждает низшее, которое стремится захватить, завладеть и удержать захваченное лишь в свою пользу, человек неизменно будет испытывать страдания. С окончанием борьбы между началами окончится и страдание человека. Когда оба начала человека будут действовать в одном направлении, и между ними наступит полная гармония, и не будет более в их стремлениях разлада, тогда прекратятся человеческие страдания. Но достигнуть гармоничного сотрудничества всех начал – задача нелегкая и требует длительного и упорного стремления к совершенствованию. От такого разлада между высшим и низшим началом Страдал даже апостол Павел, который в послании к римлянам говорит, «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Глава 7, стих 15. Даже он в то время, когда писал эти слова, еще не достиг подчинения своего низшего Я высшему и, конечно, от этого страдал. Хотя страдание является неизбежным спутником и главным фактором всей нашей жизни, нельзя думать, что оно является законом жизни, без которого нельзя обойтись. Учение живой этики говорит. Везде указано, что страдание является лучшим очистителем и сокращением пути. Несомненно, это так в существующих условиях Земли. Но могло ли происходить творение с непременным условием страдания? Нет, конечно. Творчество великое не будет предусматривать необходимость страдания. Люди сами с ужасающим старанием ввели себя в круг страдания. Целые тысячи лет люди стараются обратиться в двуногих. Они пытаются злостью угнетать атмосферу земли. Поистине каждый врач подтвердит, что без зла не будет и страдания. Умение избавиться от страдания назовем стремлением к добру. Действительно... Добро, прошедшее через горнило огня, делает нечувствительным страдание. Так преображение огненное, даже и на земле, возносит превыше страдания. Не следует избегать страдания, ибо земной подвиг без страдания не бывает. Но каждый готовый к подвигу пусть засветит огни сердца. Они будут и показателем пути, и щитом нерукотворным. Кто-то спросил, как увидел владыка идущих к нему, И отвечено «По огням сердца». «Если мы здесь поражаемся силой огня, нас окружающего и даже напитывающего одежды наши, то как же по иерархии сияют огни сердца?» Мир Огненный, часть 1, параграф 618. «Таким образом люди сами ввели себя в круг страдания». И до тех пор, пока зло имеет силу над человеком, не может быть речи об уменьшении человеческих страданий. Всякое страдание, как великое, так и самое малое, есть наше собственное порождение. Каждая капля его есть результат наших собственных поступков, желаний и мыслей в прошлом. Поэтому мы не имеем права смотреть на переживаемые нами страдания, как на наказание, как на акт мстительности со стороны высших сил или законов природы ни высшие силы ни природа не наказывают наказываем мы себя сами но руководящие нашей эволюции высшие существа наши порождения следствие наших злых деяний любовно применяют к нам как лекарство как средство исцеления нас от наших же пороков и недостатков следовательно страдание имеет для человека воспитательное значение оно есть наш учитель который стремится к достижению окончательной цели, подчинению нашего низшего Я, Высшему, раскрытию в нас божественности. И пока эта цель не достигнута, пока человек будет пребывать в блаженном неведении относительно действующих в космосе законов, пока он не научится отличать реальное от нереального, пока желание своей низшей природы и веление своего тела он будет предпочитать велению духа своего, до тех пор страдание из жизни в жизнь неизменно будет следовать за ним так же, как неотступно следует за ним его тень. Кроме незнания, приводящего к нарушению законов природы, другой причиной, порождающей страдания, являются человеческие желания. Человек полон всевозможных желаний, причем большая часть его желаний направлена на приобретение разнообразных земных благ. Современный человек материалистического мировоззрения все свои усилия направляет на приобретение разных видов собственности, которые с точки зрения высших законов жизни не ценны, нереальны, приходящи и иллюзорны. Такие желания ненасытны, им трудно поставить предел. Человеку мало того, что он имеет, и он всегда хочет еще больше. Все это привязывает человека к земле и всему земному, не выпускает его из колеса рождения и смертей и расширяет круг его страданий все больше и больше. Так как наше земное существование составляет малую долю пребывания нашего в мире духовном, что ясно, что лишь духовные блага составляют истинную ценность, но ни в коем случае не материальны. Христос сказал, что польза человеку, если он приобретет весь мир, но повредит своей душе. Смотри Лука, глава 9, стих 25. Обладание целым миром не дает человеку ровно ничего в том мире, который является для нас и нашей Родиной, и нашим постоянным местопребыванием, тогда как всякое земное существование есть лишь небольшой эпизод из нашего общего существования. Оно дается нам не для приобретения материальной собственности, создающей нам непрерывную цепь страданий, но для развития нашего сознания, для приобретения вечной неотъемлемой собственности, которая научает человека отличать реальное от нереального, и может сделать из него мизерного собственника материальных ценностей, властелина, создающего миры и повелевающего силами природы. Иллюзорность земной жизни, приводящей лишь к страданию, прекрасно иллюстрируется с вами Вивиканандой в его книге «Джинана-йога» ниже следующим рассказом. Цитата. «Однажды Нарада, ученик Кришны, сказал Кришне, Господи, покажи мне мою иллюзию. Прошло несколько дней, и Кришна предложил Нараде совершить с ним путешествие в пустыню. Пройдя несколько миль, он сказал: Нарада, я хочу пить. Не можешь ли принести мне воды? Подожди немного, я пойду достану ее. И Нарада ушел. Неподалеку была деревня, он вошел в нее и постучал в одну дверь. Она открылась и на пороге показалась прекрасная молодая девушка. При виде ее он тотчас забыл, что его учитель ждет воды и, может быть, умирает от жажды, забыл все и стал болтать с девушкой. Весь этот день он не вернулся к учителю, на следующий день опять был в том же доме и болтал с девушкой. Разговоры перешли в любовь, он просит отца девушки выдать ее за него, они поженились и имели детей. Так прошло двенадцать лет. Его тесть умер, он наследовал его имущество и жил очень счастливо в своем доме, окруженной женой, детьми, полями, скотом и прочим. Но вот случилось наводнение. Однажды ночью река поднялась, вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома начали рушиться, люди и животные тонули, и все уносилось стремительным потоком. Нарада должен был бежать. Одной рукой он вел жену, другой — одного из детей, Второй ребенок сидел у него на плечах. Так он пытался перейти вброд в страшный разлив. Течение оказалось, однако, слишком сильным. И едва он сделал несколько шагов, как ребенок, сидевший у него на плечах, упал. И его унесло. Нарада испустил крик отчаяния и, стараясь спасти этого ребенка, выпустил из рук того, которого вел. И этот тоже погиб. Наконец, его жена, которую он изо всей силы прижал к себе, чтобы спасти, хоть ее, была оторвана от него потоком, и он один выброшен на берег. С рыданиями он упал на землю и горько жаловался, как вдруг почувствовал легкое прикосновение и услышал «Где же вода, дитя мое? Ты ушел ведь, что принести мне воды, и я жду с тебя уже около получаса. Полчаса! В эти полчаса он пережил целых двенадцать лет и столько событий. Конец цитаты. Таким образом, Господь по просьбе Нарада показал ему Майю всю непрочность и иллюзорность земных благ. Но то, что испытал Нарада, испытали и испытывают многие из нас. Как водный поток в несколько мгновений лишил нараду всех, кого он любил и к чему был привязан, так разные иные мощные потоки лишают нас и наших близких, и нашей собственности, причиняя лишь горе и страдания. Создается впечатление, будто природа и все стихийные силы против того, чтобы мы прочно привязывались к земным благам. В действительности так оно и есть. Когда мы забываем о высших духовных ценностях и устремляемся лишь к приобретению материальных, то против нас восстают благие силы космоса и лишают нас наших игрушек, наших мнимых ценностей. Испытываемые при этом страдания указывают на заблуждение и на неправильность пути и имеют целью обратить наше внимание на иной, правильный путь. Восточная философия говорит... Много путей ведет к заблуждению, к истине ведет только один путь. Когда все пути, ведущие к заблуждениям, человеком пройдены, и все окончились для него страданием, тогда он вступает на тот единый путь, который ведет к освобождению от страдания. Если мы проследим нашу собственную жизнь или жизнь другого человека, то увидим, что вся она является сплошным рядом промахов, заблуждений и ошибок, за каждую из которых мы должны отстрадать. Или в настоящей жизни, или в будущих. Если мы вникнем в сущность желаний и стремлений земной природы человека, то увидим, что все они неудовлетворимы. Возьмем ли мы такие требования физической природы человека, как голод, сон, жажда, половое влечение или стремление к достижению почести, славы или богатства, ни одно из них в полной мере никогда удовлетворено быть не может. Всякое удовлетворение есть лишь временное удовлетворение ненасытного зверя земных желаний, которые растут и увеличиваются в такой прогрессии, в какой мы стремимся их удовлетворить. «Аппетит приходит во время еды», — говорит французская пословица. «Точно так же увеличиваются все наши земные страсти по мере их удовлетворения». Получается заколдованный круг. С одной стороны. Удовлетворение физических потребностей человека необходимо для поддержания его жизни, с другой удовлетворение этих потребностей приводит к страданию. Стремившиеся к совершенствованию лучшие люди во все века понимали, что физическая природа человека есть тормоз для его духовного развития и принимали всевозможные меры для обуздания своих желаний и для ограничения потребностей своего тела. Они уходили в леса, пустыни и горы, запирались в кельи и монастыри, истязали свое тело, изнуряли себя голодом, но никто из них никогда полной победы над своей физической природой не достиг. Таким образом, если стремление к удовлетворению неудовлетворимых желаний физической природы человека приводит лишь к воспламенению этих желаний к жажде физического существования и привязывая его к земле ведет к новому воплощению и новому страданию, а борьба с физической природой человека положительных результатов не дала, то необходимо признать, что истина находится посередине, что единственно правильный путь, ведущий к уменьшению и освобождению от страдания, есть средний между этими двумя крайностями путь». Раз пребывание в физическом мире и обладание физическим телом есть необходимые условия нашей эволюции, то не может быть речи о полном подавлении требований физической природы человека и о полном отказе от земных благ, ибо это означало бы смерть тела. Необходимо найти средний путь. Необходимо освободиться не от желаний, но от рабства желаний. Необходимо изжить свои желания в своем сознании. Признать их подлежащими удовлетворению постольку, поскольку это необходимо для нормального отправления всех функций нашего тела, которое есть, обиталище, хозяина тела, духа. Признать запросы тела второстепенными и запросы духа первостепенными и, согласно такому признанию, организовывать всю свою жизнь и направлять все свои поступки и все свои желания. Освободиться от привязанности к собственности, потому что привязанность к собственности – есть главнейший фактор в создании страдания. Запретов нет и не должно быть ни в чем. Можно иметь все, можно пользоваться всем, но не нужно быть привязанным ни к чему. Вот ключ к освобождению от страданий. Освобождаясь в своем сознании от всех земных привязанностей и пользуясь ими всеми в меру действительной необходимости, человек освобождается от многих страданий, вызываемых чрезмерной привязанностью к несуществующей собственности и к мнимым земным благам. Как говорит учение огни йоги можно не иметь вещей и быть привязанным к ним, и можно жить среди вещей и не быть привязанным к ним. Все зависит от сознания человека. Необходимо быть всегда, везде и во всем не рабом, но господином своих страстей, своих желаний и своей собственности. Вот тот средний и единственно правильный путь, который может уменьшить сумму человеческого страдания. Путь к счастью и освобождению от страдания проходит через отказ от желаний. Ведь еще в Древнем Завете Моисея заповедь десятая сказано «Не пожелай». Один восточный правитель был, боль, болел неизлечимой болезнью. По совету мудреца для излечения от болезни он должен был надеть на себя рубаху счастливого человека. Правитель и придворные обрадовались такому легкому способу избавиться от неизлечимой болезни. Но когда стали искать счастливого человека, то среди придворных его не оказалось. Не оказалось и в столице были посланы гонцы во все концы государства, но к великому огорчению посланных все их поиски оказались безрезультатными. Всякому чего-нибудь не хватало, и никто не мог признать себя счастливым вполне. Обескураженные неудачей посланные уже возвращались обратно, когда под стенами города встретили бедного человека, который признал себя вполне счастливым. Когда он был приведен к правителю, и ему за какую угодно сумму было предложено отдать свою рубаху правителю, то оказалось, что рубахи у него нет. Он был счастлив, потому что был свободен от причиняющих страдания желаний. Немалую долю страдания приносит людям разрушение нашей видимой оболочки или формы, в которую облечен наш дух. С приближением старости, увидание тела, Отказ некоторых органов в исполнении своих функций, ослабление деятельности других и всеобщее медленное, но верное разрушение нашего тела доставляют людям, которые не осознали бессмертие своей сущности и отождествляют себя своим телом, большие огорчения и страдания. Но всякого рода страдания, будучи нарушением тех или иных законов жизни, имеют целью чему-то нас «научить». Страдание этого рода должно внедрить в сознание людей, отождествляющих себя со своим телом, понятие непрочности нашей физической оболочки, которая неизменно погибает в отличие от жизни духа, который вечно пребывает. Из сказанного видим, что все, что связано с физическим миром, является для человека источником страданий, вся земная жизнь человека, все желания его земной природы и все стремления к, возможно, полному удовлетворению нужд нашего физического тела, всякое стремление к собственности, с целью, возможно, лучшего удовлетворения этих нужд. Все это в конце концов неизменно приводит человека к страданию, Невольно появляется вопрос, где же причина возникновения человеческих страданий? Неужели только в удовлетворении нужд физического тела? Как выше уже сказано, конечно, нет, но первичная причина страданий находится в том, что воплотившись, человек забывает о своем божественном происхождении. Если исключить те страдания, которые мы получаем действием закона причины и следствий, как результат наших злых поступков в прошлом, то порождаемая в каждой жизни новая серия страданий есть именно результат забывчивости человека о своем божественном происхождении. Пребывание в материи имеет большую притягательную силу. Земная жизнь имеет много привлекательных сторон. Она создает иллюзию ценности земных благ и незыблемой прочности всех основ земного существования. Восточная философия говорит, что даже боги, снисходя в материю, иногда забывали о своем божественном состоянии.